Глава шестнадцатая. Разные точки зрения. Свет всё усиливался. Скоро он стал почти так же ярк, как фосфоресценция на ногах Кевра. Тоннель расширился в пещеру, и этот новый свет брежел на дальнем её конце. Я заметил ещё кое-что, и сердце моё запрыгало от радости. «Кейвор», — сказал я, — «этот свет падает сверху. Наверняка сверху». Кейвер ничего не ответил, но ускорил шаги. Несомненно, это был сероватый, серебристый свет. Ещё миг, и мы в его лучах. Он сочился сквозь щель в стене пещеры, и когда я взглянул вверх, то хлоп, на лицо мне упала капля воды. Я вздрогнул и отступил в сторону. Хлоп, другая капля упала на камень. Кейвер, сказал я, — «Если один из нас приподнимет другого, то можно будет достать трещину рукой». «Я подниму вас», — согласился Кейвор и легко подхватил меня как ребёнка. Я сунул руку в щель и сразу нащупал выступ, за который можно было держаться. Отсюда белый свет казался ещё ярче. Я подтянулся вверх почти без всякого усилия, держась двумя пальцами, хотя на земле я весил больше 80 килограммов». Затем ухватился за другой выступ повыше и встал ногами на узкий карниз. Потом ощупал скалу. Расщелина расширялась кверху. «Тут можно вскарабкаться», — сказал я кейвору. «Вы сможете допрыгнуть до моей руки, если я протяну ее вниз?» Я встал в расщелине, опираясь ногой и коленом о выступ, и протянул руку. Кейвра я не мог видеть, но слышал шорох от его движений, когда он нагнулся для прыжка. Раз. И он повис у меня на руке, лёгкий, как котёнок. Я подтянул его кверху, пока он не ухватился рукой за выступ и не выпустил мою руку. «Чёрт возьми!» — воскликнул я. «Здесь, на Луне, поневоле научишься ползать по скалам!» И стал карабкаться дальше. Через несколько минут я снова взглянул вверх. Расщелина расширялась, и свет становился всё ярче, только... Это был вовсе не дневной свет. Скоро я разглядел, что это такое, и с горя готов был разбить себе голову о камни, ибо передо мной открылся склон, поросший целым лесом небольших, булавовидных грибов, светившихся мягким серебристым светом. С минуту я смотрел на нежные сияние, потом прыгнул в самую середину грибной рощи. Я сорвал с полдюжины грибов и с досадой расшиб их о камни. Потом сел и горько рассмеялся, прямо в румяное лицо появившегося Кейвора. «Опять фосфоресценция!» — крикнул я ему. «Не стоит торопиться! Присаживайтесь и будьте как дома!» Он пробормотал что-то по поводу постигшей нас неудачи, но я всё продолжал сшибать грибные макушки и сбрасывать их в расщелину. — Я думал, что это дневной свет, — проговорил Кейвер. — Дневной свет, — воскликнул я. — Утренняя заря, закат солнца, облака, хмурое небо. Увидим ли мы всё это когда-нибудь? Говоря это, я вдруг представил себе наш земной мир. Да так отчетливо и ярко, словно задний план какой-нибудь старой итальянской картины. Изменчивые небеса. Изменчивое море, зелёные холмы и рощи, солнечные города и деревни. Вспомните, Кейвор, как блестят мокрые крыши при закате. Вспомните, как пламенеют от солнца окна. Он не отвечал. А мы тут присмыкаемся в этом диком мире. Что это за мир с чернильным морем, запрятанным в мрачной бездне? А на поверхности то дневной зной, то мертвящая тишина ночи. Эти существа, которые гонятся за нами, покрытые чешуёй — люди-насекомые, порождение кошмара. Впрочем, они правы. Зачем мы явились сюда давить их и разрушать их мир? Теперь, видно, уже вся планета знает о нашем прибытии, и все опустились в погоню. Каждую минуту мы можем услышать их писк или гонг. Что нам делать? Куда скрыться? Я чувствую себя так же уютно, как на пороховой бочке. «Это вы виноваты», — сказал Кейвер. «Как так?» — удивился я. «Я уже составил план». «Провались они в ваши планы». «Если бы вы не сопротивлялись». «Под их копьями?» «Ну да. Они бы нас перетащили». «Через мост?» «Да. Перенесли же они нас в углубь планеты». «Пусть бы лучше муха волокла меня по потолку». «Господи, что вы говорите?» Я снова занялся истреблением грибов.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 Но это мало интересовало его, и, отвлёкшись на минуту, он снова погрузился в свои размышления. А я тоже молчал, поражённый, что только теперь заметил это, но потом понял, что при голубоватом свете металл казался совсем бесцветным. Неожиданное открытие дало новое направление моим мыслям, которые унесли меня далеко. Я забыл, что ещё недавно упрекал Кейвара за наш полёт на Луну. «Золото!» Кейвер первый прервал молчание. «Мне кажется», — сказал он, — «у нас есть два выхода». «Какие?» «Либо попытаться проложить себе дорогу на поверхность, пробиться силой, если понадобится, и продолжать поиски шара до тех пор, пока мы не найдем его, или пока холод нескончаемой ночи не прекратит наше существование, либо...» Он остановился. «Продолжайте», — подстрекнул я его, хотя знал, что он скажет. Мели попытаться еще раз установить добрые отношения и взаимопонимание с обитателями Луны. Что касается меня, то я предпочитаю первый выход. Я не уверен в этом, а я уверен. Видите ли, пояснил Кейвор. По-моему, вообще нельзя судить о селенитах по тем экземплярам, которые нам пришлось увидеть. Центральная часть их мира, цивилизованная часть, находится внизу, в глубинах около моря. Та часть Луны, где мы находимся, только окраина, район Пастбищ. Таково мое мнение. И селениты, которых мы видели, выполняют роль пастухов и машинистов. Они пользуются копьями, очевидно, для погони скота. Недостаток сообразительности. Они думали, что мы можем делать то же, что и они. Несомненная грубость — «Все это подтверждает мои предположения. Но если бы мы потерпели...» «Ни один из нас не может вынести перехода по шестидюймовой доске через бездонную пропасть». «Верно», — согласился Кейвер. «Но я не согласен», — отрезал я. «Предположим», — продолжал убеждать меня Кейвер, «что нам удастся забраться в какой-нибудь уголок, где мы в состоянии будем защищаться. Если мы продержимся с неделю или около того...» то, наверное, весть о нашем появлении дойдет в более населенную часть Луны до более образованных селенитов, если таковые есть. Несомненно, иначе откуда взялись бы эти огромные машины? Возможно, но нам от этого будет только хуже. Мы могли бы начертить надписи на стенах. А почему вы думаете, что их глаза способны увидеть эти надписи? Тогда мы высечем на стенах буквы. — Это, конечно, возможно. Мысли мои направились в другую сторону. — Во всяком случае, — сказал я, — вы же не думаете, что селениты умнее людей? — Они знают гораздо больше нас, или, по крайней мере, множество неизвестных нам вещей. — Да, но... — Я на минуту запнулся. — Думаю, вы согласитесь со мной, Кейвер, что вы человек исключительный? — Ну, как так? — Вы человек одинокий, то есть были таким... «Вы не женаты?» «Никогда не собирался». «Но почему?» «Вы никогда не мечтали разбогатеть?» «Нет, никогда». «Вы стремились только к знанию». «Так что же, вполне понятная любознательность». «Это вы так думаете. В том-то и дело. Вы считаете, что все люди жаждут только знаний. Помню, когда я спросил, к чему вам все эти исследования, вы отвечали, что хотели бы стать академиком». хотели бы приготовить вещество, называемое киеворитом и тому подобное. Вы отлично знаете, что работали вовсе не ради этого. Но мой вопрос захватил вас врасплох, и вы чувствовали, что надо указать какую-нибудь достаточно основательную и вескую причину. На самом же деле вы производили все изыскания, потому что просто не могли не делать этого. Это ваш пунктик. «Может быть». Вряд ли среди миллиона людей найдется хоть один подобный вам. Большинство мечтает, разумеется, и о разных вещах, но очень немногие жаждут знаний ради самого знания. И я не из их числа, уверяю вас. Селениты, по-видимому, подвижные и деятельные существа, но почему вы думаете, что даже самые интеллигентные из них интересуются нами или нашим миром?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 Зачем им, живущим в недрах планеты, наблюдать за светилами? Ведь и люди не стали бы делать подобных наблюдений, если бы это не понадобилось им для определения времен года или для мореплавания. А зачем это лунным жителям? Предположим, что среди них найдется несколько философов, подобных вам. Они-то как раз никогда и не узнают о нашем существовании. Ведь если бы какой-нибудь селенит спустился на Землю, В то время как вы проживали в Лимпне, вы бы узнали об этом последнем. Вы никогда не читали газет. Итак, видите, все шансы против вас. А ради взвешивания этих шансов мы сидим тут, сложа руки и теряем драгоценное время. Положение наше очень скверно. Мы явились сюда безоружными, потеряли наш шар, остались без пищи. показались селениты, и дали им повод считать нас какими-то дикими, диковинными, опасными зверями. Если эти селениты не лишены разума, то они будут гоняться за нами, пока не найдут, и постараются взять нас живьём, а коли им это не удастся, то убьют только и всего. Поймав, они, вероятно, также убьют нас по какому-нибудь недоразумению. Возможно, что потом они будут спорить о нас, но нам от этого не станет легче. «Продолжайте». «С другой стороны, золото здесь валяется под ногами, как у нас на земле железная руда. Если бы нам удалось захватить часть его с собой, отыскать шар, прежде чем они на него натолкнутся, и вернуться на землю, тогда...» «Ну что тогда?» «Тогда мы могли бы поставить дело на более солидную почву. Могли бы вернуться сюда на более крупном шаре, с оружием и пушками». «Ну что вы!» — ужаснулся Кейвор. Я швырнул в трещину еще один светящийся гриб. «Послушайте, Кейвор», — продолжал я, «как-никак в этом деле мне принадлежит половина решающих голосов, а вопрос этот чисто практический. Из нас двоих практичный человек я, а не вы, и я не намерен больше доверять селинитам или вашим геометрическим кривым. Вот и все. Довольно тайн». «Вернёмся на Землю, а потом опять на Луну». Кейвор раздумывал. «Да», — сказал он, — «мне следовало бы лететь на Луну одному». «Сейчас важно другое. Как добраться до шара?» Некоторое время мы оба сидели молча, потирая колени. Потом Кейвор как будто согласился с моими доводами. «Я думаю», — заговорил он, — «что у нас есть кое-какие данные».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 Если мы попытаемся найти выход из этой трубы или камина, то из этого лабиринта, где нас ищут. А вдруг проход окажется слишком узким? Тогда мы спустимся обратно. «Тссс!» — шепнул я, услышав какой-то шум. «Что это такое?» Мы прислушались. Сначала раздался невнятный гул, затем мы разобрали звон гонга. «Они нас принимают за лунных коров!» — возмутился я. Не хотят напугать этой музыкой. «Они идут вдоль тоннеля», — проговорил Кейвор. Вероятно. Но они не обратят внимания на эту трещину и пройдут мимо». Я прислушался. На этот раз они, наверное, захватили оружие. Вдруг я вскочил. «Боже мой! Кейвор! Они нас найдут!» — закричал я. «Они заметят грибы, которые я бросал вниз. Они...»